Сотни других пленников тут же погибли от рук казаков. Тела бросили в общую могилу у свято-троицкого монастыря. Монах, стоявший около могилы, насчитал 441 тело. Соловьё в том 11, страница 304. Бутлеру, Бойлу, Стрейсу и нескольким другим иностранцам состоявшим на царской службе, во время беспорядков удалось спастись. Стрейс. Три путешествия. Страницы 209 и следующие Страницы 364 и следующая. После казни в городе начался грабеж. Казаки разорили административные здания, дома казненных подвижных, и огромные склады товаров русских, персидских, индийских и бухарских купцов. Награбленное затем поделили между собой. Разин даровал городу казацкую форму правления. Население разделили на тысячи, сотни и десятки. Каждая группа избрала собственного начальника. Общий сход, круг народа выбрал главных чиновников. Разин оставался в Астрахани примерно 4 недели. Затем он начал готовиться к кампании против Москвы. 20 июля Разин выступил вверх по Волге. Василия Уса оставили командовать в Астрахани. Флотилия Разина состояла из 200 судов. 2000 конных казаков двигались вдоль берега. Подходя к царицыну, казаки отправили свою астраханскую добычу на Дон. Разин без затруднения овладел Саратовым и Самарой, а затем подошел к Симбирску. Воевода Симбирска Иван Богданович Милославский, родственник первой жены царя Алексея, должным образом подготовился к обороне. Тем временем другой воевода, князь Юрий Никитич Борятинский, спешил в Симбирск из Казани. Ядро войска Борятинского составляли два отряда московских солдат, подготовленных иностранными офицерами. Однако они были не полностью мобилизованы и в общей сложности насчитывали только 13 сотен человек. 31 августа барятинский вышел к окрестностям Симбирска. Пять дней спустя к Симбирску подошел разин. Последовавшая кровавая битва не принесла решающих результатов, но в тот момент посадские Симбирска впустили казаков в город. Милославский однако, еще удерживал внутреннюю крепость. Борятинский, видя, что его сил недостаточно для решения этой задачи, отступил, чтобы добрать солдат. Разин осаждал Симбирскую крепость основными силами своего войска, тогда как небольшие отряды казаков рассеялись между окой и Волгой в районах Симбирска, Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода. После прихода казаков... Или даже при известии об их приближении крестьяне поднимались против своих господ, а посадские в городах против воеводы и богатых купцов. Нерусские племена этих районов мордва, чуваши и черемисы, мари присоединились к движению. В каждом городе, принявшем власть Разина, казаки вводили свой тип правления с атаманом и народным кругом. В каждом случае воеводу и его помощников судили на круге Тех чиновников, против которых выдвигалось много жалоб, казнили. Тех, с которыми население находилось в хороших отношениях, оправдывали. Разин также отправил отряд казаков под командованием Федора Щадры на юго-запад для связи со Слободской Украиной. В 1668 году Разин наладил контакт с полковником Острогожского отряда Иваном Дзинковским, которому в этот раз сообщили о подходе Щадры. Ночью 9 сентября Дзинковский и Щадры вошли в Острогожск и убили воеводу и его помощников. На следующий день казаки Щадры